Глава 47. Затаив дыхание, я вслушивалась в каждое слово, приоткрывающее завесу неизвестности над работой отделов министерства. «Интересно-то как! Меня бы на передовую! Я бы с радостью махнула вот туда, где пульсирует красная точка! Отыскала бы мага, творящего зло! Взяла бы его в плен, доставила в министерство! Ух, вот бы я развернулась! А если меня не послали бы на это задание... то я в неволшебном мире выискивала бы нелегалов. Аж глаза загорелись от возбуждения. Видимо, заметив, что я уже где-то витаю, Гарри кашлянул, чтобы привлечь мое внимание. Моментально вернулась в реальность, вынырнув из грез. Что-то я размечталась. Сама ничегошеньки не умею, а уже рвусь в бой. Надо начать с малого. Отдел тайн — то самое место, где я должна научиться всему. а потом оговорю перевод в другой роддел. Хочу туда, где кипит жизнь. О чем задумались магна Кэти? Вдруг вернул меня на землю Гарри. Пытаюсь проникнуться происходящим, небрежно бросила в ответ и уставилась на мерцающую точку. Она неожиданно вспыхнула поярче и погасла. Служители закона устранили мага или магну и аннулировали его деяния. «Устранили?» — ахнула я. «Убили, что ли?» Смотря что там произошло, если маг не сложил палочку и продолжил бесчинство, то могли и убить. У служителей закона есть такие полномочия. Кровожадность-то какая! — ужаснулась я. Убили! Не обязательно. Могли просто обезвредить и доставить в отдел задержания. — Сколько же в министерстве отделов? — не смогла не спросить. — Даже не знаю, — чистосердечно признался Гарри. — Много. Все не сосчитать. «Ну, если начальник отдела тайн не знает, сколько всего отделов в министерстве, то их немного, а очень много». Я ощутила себя частью этой мощной управленческой машины под названием «Министерство магии». Аж мурашки по телу. «Классно! Как здорово быть сотрудником министерства!» Гордость за себя стала распирать изнутри. Но я быстренько приструнила себя – напомнив, что я стажер, который ничегошеньки не знает. Но я сделаю все возможное, чтобы научиться всем тонкостям работы и двинусь вверх по карьерной лестнице. Я обязательно буду работать в отделе безопасности. Я хочу жить жизнью полной приключений. Мне уже не терпелось приступить к какому-то заданию. Я готова изучить работу отдела, — поторопила Гарри. Пусть уже учат меня уму-разуму. Сейчас магна Рита освободится, и я дам вам задание. Выполните вместе. Я кивнула и с нетерпением уставилась на Риту. Было видно, что она спешит. В какой-то момент она поставила жирную точку. К девушке подлетела сова. Рита свернула пергамент в трубочку, прикрепила к лапе совы и отпустила. Пронзительно ухнув, сова полетела прочь, унося доклад в отдел по борьбе с шальным колдовством. Рита встала и подошла к нам. — Я готова выполнить ваше указание, МакГарри, — уважительно обратилась она к моему конвоиру. — Да уж, большая шишка на ровном месте. Окружающие почитают его как ценного сотрудника министерства и заслуженного руководителя отдела, а я только и знаю, что припираюсь с ним. Может, стоит проявить уважение? Впрочем, обойдется. Гарри подошел к массивному деревянному бумажному накопителю, сунул в него руку и извлек свиток. Развернул, прочел, свернул, сунул обратно. Так он сделал еще с тремя свитками. Но следующий вызвал одобрительную хмылку на его лице. — Вот, нашел легкое задание. — Он притянул мне свиток. — Кэти, Рита, узнайте, от чего в городе ты же постоянно случаются землетрясения. Потом доложите мне. — Хорошо, — кивнула Рита. Убедившись, что я в надежных руках, Гарри прошел в сторону массивной дубовой лестницы с широкими перилами, которая была напротив входной двери. Уселся за самый большой представительный письменный стол во главе ряда столов и тут же углубился в изучение лежащих на столешнице свитков. «Пойдем». Рита была готова заняться делом. «Пойдем». Я тоже была готова. Мы прошли к ее столу. «Вот, смотри». Она развернула передо мной свиток. «Здесь написано об аномалии». Все такие случаи стекаются в наш отдел для расследования. Их складывают в накопитель, и в течение дня мы должны разобраться со всеми делами. Остальные задания сложнее, раз МакГарри не дал нам их, а с этим ты справишься. Я?» – уточнила, до этого полагая, что делом займется Рита, а я понаблюдаю. «Сказано же, чтобы я научила тебя. С чего начнем? Я приготовилась творить чудеса». С обращения к магическим артефактам или стихиям. Вначале я думала, что мы обратимся за ответом к шепоту песков, но потом решила, что сила ветра тоже подойдет. Это будет интересно. Я ни секунды не сомневалась в этом. Надеюсь. Пиши запрос на разрешение в отдел легализации. Укажи, что хочешь обратиться к силе ветра. Я смущенно села за ее стол. Взяла перо. Хм, и как им пользоваться? Ткнула в чернильницу кончик. Вытащив, тут же посадила кляксу на пергамент. «Ты чего засовываешь перо так глубоко?» — проворчала Рита. «Будто впервые пишешь что-то». «Ха!» — она прямо провидится. Угадала так угадала. «Что писать-то?» — уточнила я, подтерев кляксу волшебной палочкой. «Ну, как всегда, начальнику отдела легализации почтенному магу Ришусу». Она диктовала, а я писала. стараясь запомнить все, что можно. Смысл запроса заключался в изложении проблемы с указанием данных свитка задания. Также нужно было написать, что принято решение обратиться за ответом к силе ветра, а в конце запрос на разрешение сделать это. Ну и бюрократия. А я думала, что она цветет пышным цветом только в неволшебном мире. Но нет, здесь она тоже нашла место под солнцем, Правда, в магическом мире все решалось в считанные минуты. Не успела я поставить последнюю точку, как в столе разверзлась полость. Рита положила туда пергамент, полость закрылась. Пара секунд ожидания, и полость снова разверзлась, чтобы явить нам официальное разрешение. Вот и славненько, Рита положила ответ из отдела легализации на край стола. Потом нужно будет приложить его к отчету, чтобы не возникало вопросов, на каком основании ты потревожила силу ветра. А теперь пошли. Я послушно потопала за Ритой. Мы пересекли весь зал, прошли мимо стола Гарри и поднялись по широкой лестнице, которая находилась аккуратно против входной двери и вела к витражному окну. Возле него лестница раздваивалась и двумя пролетами взлетала на второй этаж. Как мне казалось... Она уводила в святая святых отдела тайн. Остановившись у окна, я оглянулась, чтобы обозреть центральный зал с высоты. «Впечатляющее зрелище! Как же здорово работать тут!» Неожиданно наткнулась на провожающий взгляд Гарри, тяжелый, изучающий. Мне стало не по себе. Я поспешила вперед Риты, чтобы скрыться от Гарри за поворотом лестницы. Дубовые ступени, отполированные тысячами ног, вели нас на второй этаж. Витражное окно, пропуская солнечный свет, отбрасывало цветные блики. На стенах лестницы висели портреты ученых магов. Все здесь было пропитано стариной и почтением к прошлому. На втором этаже раскинулась площадка с большущим напольным кубком посередине. От площадки в бок уходил длинный коридор без окон. освещенный множеством свечей в канделябрах. По обеим сторонам были двери. Рита остановилась перед одной из них, на которой была золотая табличка «Сила ветра». Логично. К какой стихии решили обратиться, к той двери и пришли. «Ну, вперед!» — подпихнула меня Рита. «Именно сейчас я поняла, что страшусь войти. Фиг его знает, что там за дверью. Но показать нерешительность я не рискнула». и, нажав на ручку, раскрыла дверь и вошла. Рита следом.